Алексей Крутов. Счастливчик. Я смотрел на неё и не мог разглядеть. Солнце было таким ярким, что улавливались лишь смутные очертания девичьего силуэта. Было тепло, уютно пахло горьким вереском и луговыми травами. Это не для меня, Мартин. Её голос еле слышно звучал в тишине, а солнечный свет становился всё ярче и ярче. Автоматика сработала в самый последний момент, и программа вывела из гибернационной капсулы дежурного офицера меня. Получив многоциклиные аварийные сигналы, медблок капсулы вкатил в мой организм столько адреналина, что криоломка даже не началась. Встроенный в голову чип мотивации и контроля моментально привёл разум в порядок, и выпяв из сна в кошмар нистова мигавших аварийных ламп, сдавленной сирены бортового оповещения и мешанины проводов, Я начал действовать. Я уже привычно взглянул на индикаторы. Загрузка и запись эмоционального паттерна по сотне процентов. Хоть это работает, слава богу. Не придётся заново учиться ходить и читать. Уровень питательной жидкости в камере показывал всего два красных деления. Рядом олел крупный ноль. Количество доступных клонов. Плохо, очень плохо. Ещё столько нужно сделать, а копий больше не осталось. Мне и не хватило. Но самые сложные и тяжёлые работы уже закончены. Я надо скоро вытереться и выйти из камеры в лес в новый комбинезон. Первого клона я использовал уже через 3 часа. Меня разрезала упавшая перегородка во время герметизации повреждённых отсеков. Второго через неделю, надышался парами, когда заваривал кожух гипердрайва. Дальше пошло не так быстро. Предпоследний клон продержался почти 2 года, но пришлось им пожертвовать, когда я банально застрял между переборками. За 4 года я с помощью синтетиков восстановил корабль насколько смог. Вообще, поначалу странно видеть свой собственный труп. Жутко, нелепо, но после третьего раза привыкаешь. Жалеешь только об утраченных инструментах и потерянном времени на восстановление. Сейчас на борту остался только один функционирующий синтетик, и он будет присматривать за системой жизнеобеспечения колонистов, когда меня окончательно не станет. Поэтому я не могу больше рисковать и должен прекратить ремонтные работы. Как я и не старался, я не смог уложиться в положенные вахтенному офицеру 10 клон единиц. Это последнее. Умирать 10 раз подряд сомнительное удовольствие. К тому же, после второй смерти я стал видеть эрин которая осталась в той жизни ещё до колонизации. Эти несколько секунд перед окончательной записью сознания превращались для меня в пытку. Всё-таки жаль, что моё кольцо жгло тебе палец. Действительно жаль. По крайней мере, у меня в запасе лет 70, чтобы успеть пожалеть себя и о решении стать колонистом. Прочистив горло, я включил коммуникатор. Транспортный корабль Объединённого космического флота Орискани, JC-371, вахтенный инженер первого ранга Мартин Хатт. Запись отчёта по состоянию. Во время подготовки к посадке корабль прошёл внешний пояс астероидов. Отклонение от первоначального курса на 31 градус, многочисленные повреждения и пробоины в обшивке. Отсеки с 74 по 93 разгерметизированы. Груз и капсулы колонистов не пострадали. Ремонтные работы полностью провести невозможно. Целостность корпуса — 86%. Гипердрайв в норме. Стабилизаторы откалиброваны. Курс восстановлен. Мощность реактора — 61%. Расчётное время прибытия на планету — 127 лет. Я помолчал пару секунд, не зная, что добавить. Свою работу я выполнил. Ваша задача выжить после приземления. Держитесь, ребята, вам будет тяжелее, чем мне. Вахтиный инженер первого ранга Мартин Хад. Конец записи. Серебро. 1/8 дюйма. Коса по центру из скромный фианит, утопленный в ободок. Ничего выдающегося, но это Честное металлы и честное предложение. Было. Я бросил кольцо в стакан, погружил посуду, кольцо скребло дно и билось о стенки. Шум бара не мог скрыть этот звук. Надеюсь, Виски сможет. Эй, приятель! Смуглая рука вырвала мой стакан у самого рта. Минутку внимания. Я обернулся. Джету улыбаясь вернул стакан на стойку. Вылудив из внутреннего кармана две синих карточки, он положил их передо мной, пропуска на Орескане. "Достал такие?" я кивнул. "Но мне нужен один. Или ты летишь со мной?" Эрен ушла. "Два пропуска я не потяну, извини." "Хреново, брат." Джесс сел на соседний стул. "Меня в космосе укачивает." Пару секунд подумав, он заулыбался ещё шире. Меняю твою печаль на свою радость. Цена не имеет значения, а вот ценность это уже совсем другой разговор, приятель. Отдай один пропуск, и мы в расчёте. Я смотрел на скромное кольцо сквозь стекло. Цена и ценность, говоришь? Дьявол, а ведь он прав. На хрен всё это. Я прихлопнул одну карточку ладонью. Новый мир, новая жизнь идёт. Джесс выхватил мой стакан, плеснул в раскрывшуюся пасть и захохотал. Его тело вытянулось и обвило меня. Лицо, жуткое подобие змея, сдвоенный язык трепетал у моего лица. Дёрнувшись, упал с койки. Мокрая от пота простыня намоталась вокруг меня. Твою мать, на часах половина пятого. Ложиться бессмысленно, всё равно скоро вставать. Я сменил постельное и выбежал из каюты. У меня осталось одно тело, и о нём надо заботиться. Пробежка, душ, зубы, завтрак и за работу. Такой режим у меня уже второй месяц. И до конца моей жизни. Я устранил основные проблемы, но мелкого ремонта на Арискане для одного человека хватало более чем. Без дела я не сидел. Отбегав норму по отсекам, я освежился и переоделся в рабочий комбинезон. Застёгивая пояс с крепёжными модулями инструментов, я зашёл в столовую. На столе стояли две белые кружки чёрного кофе. Над кружками всё ещё поднимался пар. Такой пустыак, как одна несчастная чашка кофе, может всерьёз и надолго выбить из колеи. Вместо намеченного плана работы я выпотрошил электронную начинку кофеварки, добрался до счётчика порций и сопоставил время приготовления. Разница по времени Пора секунд. Ровно столько нужно для повторного запуска цикла. Проверил свой комлинк. Да, я посылал команду. Похоже на то, что кофеварка продублировала запрос пользователя. Но синтетик принял сигнал готовности и поставил чашку на стол. Одну чашку. Тогда за каким хреном их на столе две? Да чтоб тебе? Весь день я сканировал память синтетика, записи бортовых самописцев, анализировал показания сотен разных датчиков, пытаясь найти того, кто принёс мне вторую порцию напитка. По нулям. Максимум, чего я добился, — отметки о биомассе в отсеках гипердвигателя, в девяносто первом и в семьдесят девятом, между переборками. Но это я и так знал. Мои трупы, которые я не могу достать. Остальные семь упакованные в мешки и хранились в морозилке морга корабельного медблока. Паранойя какая-то. Я закончил с очередным сканированием, пообедал, хотя, судя по времени, скорее поужинал, и раз в день всё равно убил на бесполезную херню, ушёл в комнату релаксации. По пути назначил очередь задач синтетику и переключил комлинк в ждущий режим. Как только я настроил параметры комнаты и откинулся в кресле, бесконечная работа и нервное напряжение дали о себе знать. Я моментально отключился. Проспал часов 7, но лучше не стало. Вопреки настройкам, вместо успокоительных сюжетов я получил целый букет кошмаров. Всплыл преследовавший меня лет 5 и, казалось бы, давно уже забытый. Словно я стою в душевой Бреюсь и краем глаза замечаю, что моё отражение в зеркале слегка запаздывает. Мои движения точно воспроизводятся, но с задержкой в доли секунды. Бросив бритвё, я внимательно вглядывался в отражение. С той стороны на меня также пристально смотрел я сам. Черты лица незнакомые, чуть заострённые, словно бы я скинул пару фунтов. Медленно потрогал поверхность. Твёрдая, Прохладное. Вон мелкие капли стекли в одну покрупнее и ползли по зеркалу вниз. Резко махнул рукой в сторону и снова прикоснулся к стеклу. Отражение чуть запаздало, и я успел первым. Рука вошла в зеркало по локоть. Я почувствовал лёгкую прохладу, по гладкой поверхности пошла рябь, словно я угодил в воду. Я с той стороны чертыхнулся. И принялся выталкивать меня себя обратно. Нечего тебе тут делать, приятель, погана тут, поверь мне на слово. Да что же за день-то такой сегодня? Кошмары окончательно меня добили. Я решил проверить свои трупы. Чего уж там, если прикидываться сумасшедшим, так уж по полной. Но на всякий пожарный повесил на пояс турбанош и пошёл в медблок. Пока я шёл, в голову лезло всякое. Отгонять получалось, но с большим трудом. Сказывалось кружение. А риска не оснащён множеством датчиков. При подходе к помещениям автоматика сканирует комлинк и включает свет перед тобой и выключает спустя некоторое время после того, как ты ушёл. Понево мг двери отсеков открываются строго перед тобой. Банальная экономия ресурсов. Завернув за угол коридора, я издалека заметил, что дверь медблока была открыта, и в помещении горел свет. Я влетел в медблок, сжимая двумя руками турбонож. Было чертовски страшно, нервы гудели. Нож в руках мелко подрагивал. На дверми холодильников ровно горели светодиодные индикаторы: 6 зелёных и над открытой дверью один красный. Я осторожно заглянул за металлическую створку с цифрой 6 на шильдике. Шестая колон единица. Удар током при ремонте проводки в генераторном отсеке. Тело было повреждено минимально, и его в холодильнике нет. Решив сначала вооружиться чем-то посерьёзнее турбонажа, а уже потом отправляться на поиски ходячего мертвеца, я развернулся к выходу. Вот двери медблока, застёгивая на ходу клапан комнезона, зашёл я. Вернее, мой шестой клон. Вот и ветвистые следы от разряда на коже проступают. Дружище, успокойся. Клон вытянул вперёд руки ладонями ко мне. Видел бы ты свою рожу, мужик, тобой детей только пугать. Давай ты положишь железяку, и я всё тебе расскажу. За три года мы с Марти, а он просил называть его так, восстановили электронику в складском блоке. Умудрились собрать ещё одного худобедно работавшего синтетика из трёх повреждённых и заканчивали с видеонаблюдением по всему кораблю. Один отсек получилось отремонтировать, закачать воздух, подключить к энергосети и ввести в строй. Довольно неплохо для одного офицера и вернувшегося с того света клона. Когда я, то есть он... Был в глубокой отключке после удара током, автоматика сработала на опережение, списала потери и запустила цикл создания клон единица. Седьмой клон не стал разбираться и просто запихнул тело в морозилку. Но я не помнил этого хоть убей. Видимо, действие было не столь важным, и семантический вариатор не стал включать его в лист загрузки следующим клоном. В один из циклов перезагрузки и калибровки датчик температуры не сработал и камера разморозила содержимое. Отлежавшись, Марти решил выпить кофе и принять душ, пока кофеварка сделает порцию напитка. Потом он встретил меня. Оказывается, я довольно интересный собеседник. Немного расспросив друг друга, мы сошлись во мнении, что сотрудничать не только выгодно, но и не скучно. Шкала обновления приближалась к ста процентам. Через пару секунд я смогу видеть всё, что творится на корабле. Но меня не покидало странное чувство, слишком много совпадений с Марти. Так не бывает. Интерфейс взвёл и мигнул зелёным. Система исправна и готова к работе. Сегодня мы завтракали и трепались ни о чём, потом разошлись по ремонтным нарядам. Отлично. Архив с записями из кухни нашёлся практически мгновенно. Найдя нужный файл, я почти едва не включил его, но задумался. Датчики исканы памяти и синтетика ничего не дали, только мое присутствие. Но ведь Марти технический был мной, а я им. Запросы на количество одинаковых жизненных форм обваливали систему в перезагрузку. После десятой попытки я плюнул и принял чудесное воскрешение Марти как данность. К тому же работалось вдвоем куда как легче и продуктивней. Мечта интроверта — иметь друга такого же, как и ты. Но, чёрт побери, я должен знать, иначе окончательно свихнусь». Зелёный треугольник помигивал на экране Камлинка. Я на девяносто процентов был уверен, что будет на записи. Вернее, кого на ней не будет. Жизнь — штука жестокая, особенно в космосе. Я хотел знать наверняка, Но подтверждать свои опасения и быть правым ценой потери друга я был не готов. Но и решимости включить запись у меня не хватало. Смахнув окно с архивом в сторону, я откнул выконку связи. Марти, приятель, как дела? сдавленно просепел я в комлинк. Поговорю с ним, а потом решу. Может, сделаем кофе-брейк? Марти, приём. Тишина в эфире. Я снова позвал и вновь остался без ответа. «Система!» — всплыло диалоговое окно с куцом искусственным интеллектом корабля. «Поиск синтетика М6-2». Через пару секунд на схематическом изображении корабля замигала точка. Отсек гидропоники. Напор в водопроводе был меньше на 30%, и Марти, взяв восстановленного синта, пошёл посмотреть. «Камера!» Коридор и дверь перед отсеком. Водверях лежит раскуроченный синтетик. Статус. Я прочёл всплывшую информацию. Обширные повреждения. Работает только резервный источник питания. Теперь точно не восстановить. Твою мать! Я бросился в оружие. Ещё одного ходячего мертвеца я не переживу. Пока я бежал, пытался найти Марти по камерам. Ничего. Система снова сбоила. Значит, будем тыкаться в слепую. Оружейная комната была заварена. На стык пне вмодвери был наплавлен слой металла в полдюйма, не меньше. Грубо, но эффективно. Ладно, совсем без оружия я не буду. Турбаног всё ещё со мной. И куда же в космосе без старой доброй монтировки? Не мешала бы броню или усиленный скафандр, но бежать далеко. И скорее всего, я наткнусь на такое же шов в дверях. Бросив бесполезные метания по рискани, я рванул в отсеки гидропоники. По пути заглянул в медблок, прихвачу расширенную аптечку. Медблок встретил меня из гвоздаными в крови стенами, месивом из обшмётков мяса и внутренних органов. Тела из холодильников были буквально выпотрошены, некоторые части отсутствовали. А вот это уже серьёзно. На хер аптечку, не очень-то и хотелось. Джез, говна ты кусок. Знал бы я, во что превратится моё путешествие, послал бы тебя на хер вместе с твоим пропуском в лучшую жизнь. Надо подумать. Найти безопасное место и прикинуть дальнейший план действий. Вспомогательное техническое помещение на третьей палубе вполне подойдёт. Кто-то охаживал на корабле за моей спиной и довольно долго. А сегодня этот кто-то начал действовать. Но почему в моей жизни столько совпадений? Дверь открылась, вместо полутёмной подсобки я зашёл в освещённое помещение с простым набором мебели, рабочим столом и стопкой голодисков на нём. Да что же это такое? Осторожно подошёл к столу. Чертежи корабля, схемы синтов, взрыв-схема клонк-капсул, код системы видеонаблюдения и сенсорных датчиков. Пары вскрытых медпаков. Неосторожно задев рукой стол, я активировал голопроектор. Над столом высветился список записей. Ткнув наугад, я увидел на проекции своё лицо. «Транспортный корабль Объединённого космического флота «Арискани» «Джейси-371» «Вахтенный инженер первого ранга» «Марти Хатт» «Запись отчёта по состоянию» «С момента удара током прошло полтора года» Система списала меня как безвозвратные потери, как я уже говорил. Новый клон не помнил инцидент. Пришлось заблокировать шестую ячейку в морге. Забавно, ни один из них так и не проверил. По всей вероятности, система повреждена, и в семантическое ядро и эмоциональные паттерны вносятся значительные изменения. С каждой новый клон-единицей я становлюсь другим. Теряю воспоминания, получаю новые. Происходят необратимые изменения в психике. На контакт с новичками не иду по причине невозможности прогнозирования реакции. Внёс изменения в систему, чтобы следующие клоны занимались исключительно мелким ремонтом в определённых зонах. Заблокировал оружейную и отсек с тяжёлыми скафандрами. Я не стал смотреть дальше, выбрал запись посвеже. Транспортный корабль Объединённого космического флота Арискани. JC-371. Вахтенный инженер первого ранга Марти Хатт. Запись отчёта по состоянию. Тела клон-единиц подвержены усиленному разрушению после значительных повреждений. Невозможно регенерировать структуру. Препараты помогают лишь отсрочить отторжение на клеточном уровне. Придётся договариваться с последней клон-единицей. Чёрт, надо было раньше. Включил последнюю запись. Пропустил стандартные протоколы с идентификацией. Дольше откладывать невозможно. Отмирание клеток развивается стремительно. Планирую перезапустить клон капсулу, но для этого нужен биоматериал и источник питания. Придётся собирать своего собственного Франкенштейна. Скорее всего, материала не хватит. К 10 я привязался, но да, ещё придётся пожертвовать одним из синтов. Жаль, ещё одна пара рук лишней не бывает. «Понятно. Ублюдок ты, Марти! Мразь последняя!» Я побежал в отсек с клон капсулой. «Ты хоть понимаешь, что произошло?» Марти держал меня на мушке. Спер-таки из оружейный пистолет. «Мы с тобой копии. Ущербны. Но я ближе к оригиналу». «И что это меняет?» Опускать руку с монтировкой я не спешил. Во второй руке я сжимал прорезиненную рукоять турбоножа. Лезвие было активировано и едва слышно жужжало. Я жить хочу. Я тоже. Смотри, Марти протянул руку. Двух пальцев не было. Кожа на руке обвисла словно чулок. Я даже не мог представить, как она там держалась. Я гнию заживо, приятель. Мне осталось недолго, а у тебя пока полностью здоровое тело. Оно покроет весь дефицит компонентов. И когда же ты собирался меня убить? Я покрепче сжал своё нехитрое оружие. Как закончил с приготовлениями, но ты уже и сам меня нашёл. Марти, прежде чем ты выстрелишь, я хочу кое-что спросить. Во рту пересохло. Я с трудом проглотил колючий комок в горле. Ты внимательно читал контракт. Ну, тот, который мы подписывали на земле. Не заговаривай мне зубы, закричал Марти. Да послушай же ты. У вахтённого офицера имеется 10 клон единиц. В случае нештатной ситуации они активируются. Никто не будил оригинал. Мартин Хад спит в криокапсуле на мостике. Я смотрел, как он меняется в лице. Мы всего лишь копии, призванные устранить неисправности и сдохнуть. Ты помнишь, какого цвета был пропуск Джесса? Красный или зелёный? А что был за камень на кольце, которое мы дарили Эрин? Алмаз или рубин? Прекрати, я тебе не верю. Марти был растерян. Видимо, у него паранойя, и я попал в точку, хоть и блефовал. Проверь коблинг при тебе. Выведен на экран контракт, пункт 12, часть 3, раздел Внештатная ситуация. Марти поднял руку с тремя пальцами, чтобы отдать команду. Он всё ещё смотрел на меня. Я ждал. В это время кожа на его руке окончательно отделилась и с мерзким чавкающим звуком сползла на пол. Я рванул вперёд, занося над головой монтировку. Второй рукой я метил ножом в его живот. Марти замешкался. Я уже подскочил к нему и ударил по руке, сжимавшей пистолет. Он вскрикнул и выстрелил. В бок сильно ударило и обожгло огнём. Меня чуть развернуло. Удар ножом прошёлся вскользь, распарывая комбинезон на брюхе. Я снова ударил монтировкой, пробив голову противнику. Марти упал. Кровь из раны текла по его лицу, заливая один глаз второй смотрел прямо на меня. На лице покойника застыло выражение обиды и непонимания. Из раны в боку текло не переставая. Я с трудом забрался в капсулу. Ноги по колено увязли в кровавой каше. Пришлось попотеть, вырезая и раскалывая чипы из головы Марти. Потом я закидывал более-менее целые части его тела в капсулу. Господи, какое же это счастье быть одному. На борту транспортника, битком набитом замороженными людьми и животными растениями, лететь сквозь невообразимые горизонты к новой жизни, к новому чистому миру, с чистыми помыслами и новым телом. Ноя в ковчег, версия 2.0. Я хмыкнул. Вновь встать самим собой. На хрен этот ваш ремонт. Всегда мечтал просто лежать в гамаке, пить холодные коктейли и смотреть на звёздное небо. Я отёр лезвие турбоножа об рукав. Больше я не хотел пачкаться кровью этого урода. Захлопнул прозрачную дверь. Автоматика сработает, и моя личность будет перезаписана в новое тело. Нащупал на рукояти ножа кнопку, активируя турборежим. Лезвие превратилось в едва уловимый силуэт. Кабину капсулы наполнило жужжание. От своих рук я ещё не умирал. Это будет интересный и захватывающий опыт. Алексей Крутов, Щисливчик. Рассказ читал Олег Булдаков.